и сына Отечества, чтобы я помыслить мог, и против будущих интересов ее и государства малейше поступить. Документ этот интересен не тем, что Бестужев демонстрирует свою неподкупность, а тем, как работает механизм подкупа и поведения сановника, которого покупают. Смысл документа в том, что Бестужев мог бы взять деньги за содействие Морицу Саксонскому, и при этом совсем не заниматься хлопотами о том, чтобы Берон по-прежнему сидел в ссылке, ведь государь не и так не намеревалось его выпускать. Зато потом можно было заявить Гуровскому о проделанной канцлером работе. Но Бестужев по каким-то причинам на сделку с Морицем не пошел, но представил все это дело выигрышным для себя, как он думал, в свете. История с Бероном и Морицем позволяет понять философскую продажность канцлера. Он не брал деньги от французов и пруссаков не потому, что он не любил Людовика XV или Фридриха II и был без ума от Марии Терезии или Георга II. Суть в том, что Бестужев не брал деньги у противников своей политической линии и с охоты брал их у тех государей политика, которых не противоречила этой линии. Это было так же удобно и безопасно, как в описанном деле Морица. Взятка, датели думали, что политика России направляется ими благодаря деньгам, которые они дают Бестужеву. На самом же деле канцлеру не требовалось в этой политике ничего менять. Эта политика отвечала его целям, намерениям, она одобрялась государами. Польский король Станислав Август Понятовский писал о Бестужевой рюмине. «Как во всем он был настойчив в том, чего хотел». Он всю свою жизнь был приверженцем Австрии до ярости от явным врагом Пруссии. Вследствие этого он отказался от миллионов, которые ему предлагал прусский король. Но он не совестился принять подношение и даже просить о нем, когда он говорил с министрами Австрии или Англии или Саксонии или другого какого-либо двора, которым он считал нужным благодетельствовать для пользы своего собственного отечества. Принять подачку от государя, связанного дружбой с Россией, было, по его понятиям, не только в порядке вещей, но своего рода признание могущества России, славы которой он по-своему желал. В чем же суть политики, во имя которой канцлер брал и даже требовал от одних пенсионы и грубо отвергал взятки от других иностранцев? В многочисленных докладах, записках, письмах Бестужева Рюмина не раз излагалась концепция внешней политики России, называемой системой Петра Великого. В основе ее лежало, во-первых, признание важности для России как великой державы собственных имперских задач. Во-вторых, опорой международных отношений России считались три союза с морскими державами, Англией и Голландией, это в Саксонии и Австрии. Называя союз с Англией древнейшим, Бестужев считал, что Россию и Англию связывают торговые отношения, которые приносят огромные барыши купечеству и казне, и за этот союз, имеющий экономическую подкладку, России нужно держаться двумя руками. Союз с Саксонией важен тем, что саксонский курфюрст, польский король, а Польша один из тех районов Европы, куда с особой силой распространяются русские имперские интересы. Заметив, что к этому времени будущие разделы Речи Посполитой были во многом подготовлены активной русской политикой по разложению польской государственности, и отказываться от этого магистрального интереса ради эфемерного союза с Пруссией Россия никак не могла. Но более всего общность долговременных интересов связывала Россию с Австрией. Это было продиктовано и польской проблемой, и борьбой с Пруссией за влияние над Германией, и так называемыми турецкими делами. Борьба России с сильной Османской империей была невозможна без союзника, а таким единственным естественным союзником, кроме ослабевшей Венеции, выступала Австрия, имевшая как России давние претензии к Турции и мечтавшая как России о расширении своих владений и влиянии за их счет. Эту-то концепцию внешней политики Бестужев называл системой Петра Великого. И дочь царя-реформатора, Екатерина II поддерживала, ибо она свято верила в то, что сохранение важнейших начал политики ее отца есть гарантия могущества России.